Глава 56. Снова в деле. Вторая половина 2008, начало 2009 -го года. Тот разговор в самолете получился довольно-таки странным. Впрочем, и время для него было выбрано весьма неподходящее. Только что завершившийся эпопея с кромешником и гибель Валеры выбили Хохлову из клии, из-за чего она была не слишком готова воспринимать разговоры о каком-бы-то ни было новом задании. Предельно уставшая, физически и опустошённая морально, Алиса могла мечтать лишь об одном длительном отпуске, который был ей обещан. Возможно, Шестаков это понял, но у Алисы сложилось впечатление, что его туманные фразы и недомолвки объяснялись совсем другими причинами, о которых она могла лишь догадываться. Суть их не слишком длинной беседы сводилась к следующему: Сергей Александрович сообщил ей, что в Екатеринбурге сразу же по прилете туда будет проведена церемония посвящения в младшие инквизиторы, в которой кроме нее примут участие еще двое, успешно справившиеся с выпускными испытаниями. Затем ей будет предоставлен двухмесячный отпуск. На этом конкретика закончилась, и пошел туман. Шостаков попросил ее после возвращения из отпуска по возможности находиться в пределах досягаемости, так как ему вероятно в довольно-таки скором времени может понадобиться ее помощь. На вопрос когда и в чем» он ответил уклончиво: "Дескать, сроки ему еще и самому неизвестны, а о сути дела лучше поговорить непосредственно перед ним". Тогда Алиса резонно заметила, что коль скоро сроки неизвестны, то с тем, чтобы находиться в пределах досягаемости, могут возникнуть проблемы она человек подневольный. Так что если от руководства поступит задание как раз на то время, когда ему потребуется помощь, ей придется подчиниться приказу. В ответ Шестаков заявил, что его дело проходит по высшему приоритету, и в случае чего он все согласует с руководством ордена. Он просил лишь ее принципиального согласия оказать ему поддержку. Согласие он получил но от дальнейших разговоров о характере возможного дела уклонился. Хохлова, правда, не особенно и настаивала, не до того ей было тогда. Церемония присвоения ей чина младшего инквизитора прошла коротко и буднично, без помпы. Когда Алиса думала о ней раньше, то была уверена, что радость и гордость будут ее просто переполнять, но их не было и в помине. Обстоятельства внесли коррективы. Ее уставший и почти равнодушный вид изрядно диссонировала с настроением двух других новоиспеченных инквизиторов. Но ведь никому из них не пришлось заплатить за прохождение испытания такой цены, как ей. Двухмесячный отпуск был ей предоставлен, и Хохлова провела его на Мальдивах. Ее финансы это вполне позволяли. И хотя ехать туда одной отнюдь не являлось пределом мечтания Алисы, она подозревала, что в Перми Да еще при отсутствии работы, являвшейся лучшим средством отвлечения от собственных горестей, мысли о Валере совсем сведут ее с ума. Но и работать она тоже в тот момент уже не могла. И даже какое-то время всерьез раздумывала, а не послать ли к черту работу, отнявшую у нее Валерку. Впрочем, это было проще сказать, чем сделать. Никто ее никуда не отпустит. Святой орден не та организация. Двухмесячный отпуск с гарантией от досрочного отзыва это лучшее, чего она могла ожидать от руководства, и этим следовало пользоваться. Самый острый период тоски она пережила там, где ничто не напоминал ей о погибшей любви. Кроме разве что иногда приходящих мыслей о том, что Валерка совсем чуть-чуть не дожил до этого отпуска их мечты. Боль, конечно, не ушла совсем, но несколько притупилась и как бы законсервировалась в глубине ее души чтобы иногда выныривать оттуда одинокими вечерами. Отпуск закончился, началась работа, в которую Хохлова с готовностью погрузилась. За осень и начало зимы ее привлекали к четырем операциям Мордина, из которой лишь одна была одиночной. В общем, она успела напрочь забыть о странной просьбе своего бывшего наставника до самого Нового года. Шостаков позвонил ей, чтобы поздравить и напомнил об ее обещании. В операциях она пока была не задействована и вела обычное рутинное патрулирование закрепленного за ней района. Он заверил Алису, что с ее командором все утрясет. Она только спросила: "Когда?" "Ближе к концу января", был ответ. Но позвонил ей Сергей Александрович лишь 2 февраля и попросил срочно прибыть в Екатеринбург. Он даже забронировал ей номер в гостинице, и Алиса поехала. Ей казалось, что выпускное испытание надолго отбило у нее интересы к своей работе. Но тут, неожиданно для самой себя, она была заинтригована. Сразу по ее прибытии в город Шестаков связался с ней и попросил купить карту, знакомиться с городом и быть наготове. Так она и поступила. Но ожидание затягивалось. С момента звонка Шестакова прошло уже три дня, а ситуация развития не получала. Так что Хохлова потихоньку начинала подвывать от тоски. Ибо теперь, воспользовавшись ее вынужденным бездельем, вновь стали возвращаться мысли о понесенной потере. Поэтому, когда её сотовый вдруг заиграл гимном России, Алиса схватилась за него словно утопающий за соломинку. Да, конечно, Сергей Александрович, через двадцать минут буду. Нажав отбой, Хохлова с облегчением вздохнула. Свершилось, она снова в деле. С удивлением подумав, что впервые с мая прошлого года готовится к работе с каким-то даже радостным предвкушением, она быстро оделась и покинула номер.